Глава седьмая Спустя 5 минут, 10 порталов, три двери и пяток напуганных придворных, мы таки оказались в королевских покоях. Монарх уже спал, развалившись на огромной кровати и совсем не по-царски похрапывая. Эм, я представляла себе его несколько иначе, эдакого подишаха с пузиком, заросшие волосами и заплывший жиром грудью, в окружении десятка наложниц. На деле же в кровати спал обычный мужчина, лет пятидесяти на вид, весьма, кстати, симпатичный и атлетично сложенный. А может он вовсе не король, и мы ошиблись? Печально выйдет. С каждым открытым порталом я чувствовала, как состояние мое ухудшается. На новые поиски сил уже не хватит. Впрочем, сомнения развеялись после стука в дверь и криков «Ваше Величество!» «Раз Величество, значит точно король!» «Прячемся!» — прошептала, потянув Ульяну в сторону кровати, что размерами больше походило на аэродром. Прежде чем дверь распахнулась и мужчина успел проснуться, мы с русалкой уже лежали на полу под массивным ложем надежно укрытые от чужих глаз свисавшим одеялом. «Что случилось?» — без тени сонливости спросил король с поразительным спокойствием. «Если бы меня так среди ночи разбудили, я бы была способна только убивать». «Во дворец проникли две неизвестных», — отрапортовала стражница. «Возможно, покушение». То, что это все-таки стражница, явно показывали окружности. Слишком. Большие для фей, четко выделявшиеся под облегченным кожаным доспехом. Их даже из-под кровати заметно было. «Пока что я вижу только покушение на свой сон», — вздохнул король. Жалко его внезапно так стало, как он вообще живет с этими грымзами. «Но...» «Как найдете, приведите ко мне. А пока что просьба не беспокоить. Если они объявятся в моих покоях, я вас позову». Взвешенно ответил король. Стражница, поклонившись, скрылась за дверью. «Ну надо же! А в академии они не такие послушные, хотя чего я? Это же король!» «Тут за неповиновение, не бойся и крыльев лишиться можно, если не головы!» «Вылезайте!» — раздалось в воцарившейся тишине. «Ой-ой! Может, он...» — Не нам. Он ведь нас не видел. — Я разве не ясно выразился? — повторил король с усмешкой. — Или там под кроватью плохо слышно? — Понятно. Точно нам. Значит, надо сдаваться. Надеюсь, он не позовет стражу, иначе пиши пропало. Отбиться от толпы разъяренных фей — задача непосильная. А сбежать — не факт, что магии хватит. «Только не злитесь, Ваше Величество!» Я первая выползла из-под кровати, стараясь держать руки на виду. «И не бойтесь, мы пришли к вам за помощью!» «А чего это я двух девок должен бояться?» Фыркнул король, закинув руку под голову и не спеша покидать кровать. «У меня каждая вторая подданная пострашнее вас будет. Не в плане внешности, разумеется». «Ого! А мужичок-то с характером. Наверное, иначе стрекозы бы на шею сели, ножки свесили». «И правильно, бояться нас нечего, нам нужно помочь», — ответила я и, чтобы долго не ходить вокруг да около, потрясла раненной ногой. А после заохала от боли. Трести стоило чуть менее активно. «Хм, любопытно». Король щелкнул пальцами, зажигая свет. Похоже на яд. Как я понимаю, вы пришли ко мне за пыльцой. Ну, не только симпатичный, волевой и спокойный, а вдобавок еще и умный. Чудо просто какое-то, а не мужчина. Если Ой, вам не составит труда ее одолжить, сказала вслух, изобразив подобие реверанса. Ульяна, выпавшая из-под кровати следом во все глаза смотрела на наш обмен любезностями, но молчала, хотя на лбу у нее читалось: "Маша, ты что такое опять творишь". «Э, хорошо, прищурился король фей. А что я получу взамен? Ишь ты какой! Ха, тот человек умирает, а он выгоду себе ищет. Одно слово, правитель. Все они такие, что с крыльями, что без. А что хотите? просила, прищурившись в ответ. «Честь девичью не отдам. Над остальным подумаю». «Забор девичьей чести у меня строго по расписанию. Ближайшее свободное место через 320 лет, но, боюсь, ты столько не протянешь». Усмехнулся король, переходя на «ты». «Зато можешь поводить по мирам». «Ты ведь новая яга». «Моя племянница рассказывала про тебя». «Зная фей...» «Небось, только гадости». «По мирам могу», — кивнула, поморщившись от боли в ноге. «Только если не в опасные. Мир хаоса под запретом, как и мир низших». «Ну, в мир хаоса мне и не надо», — серьезно ответил король. «Слышал, оттуда не всегда возвращаются. Да и я уже для таких авантюр. А вот посмотреть что-нибудь интересное». «Поняла». «В отпуск, значит, хотите?» — перебила короля, отчего глаза Ульяны стали еще шире. «Хотя я думала, шире уже невозможно. Это без проблем организую, если выживу». «Хорошо. На магиклятву у тебя сил уже не хватит. Так что поверю на слово. Надеюсь, ты, девушка, честная и не обманешь». «Я девушка умная, пусть и местами. Знаю, что королей обманывать чревато последствиями». Кивнув, король сбросил с себя одеяло, под которым оказался совершенно голым. Поднялся и, ничуть не смущаясь своей ноготы, проследовал к большому комоду, располагавшемуся в углу комнаты. Я бы даже сказала, продефилировал. Крыльев, кстати, у него не было, даже самых маленьких. А он в курсе, что без трусов? Или у Фей так принято? — спросила русалку тихим шепотом. Как оказалось, недостаточно тихим. «У королей принято не суетиться попусту и в любой ситуации не терять достоинства», — ответил правитель фей, открыв верхний ящик комода. А у подданных принято не шептаться за спиной величества. «Понятно. Значит, царское терпение подходит к концу». Рот лучше прикрыть. Вообще-то его надолго хватило. Ну, терпения в смысле. Видать, опыт работы в женском коллективе сказался. «Иди сюда». Выудив какой-то пузырек, король поманил меня пальцем. Вздохнув, поплелась в сторону монаршей особы. «Нет, я все понимаю. Этикет там, титул. Да и мы сюда помощи просить пришли». Но у меня сейчас ведь нога отвалится, а комната по более всей моей квартирке будет. Видимо, устав ждать, король все же сам преодолел разделявшее нас расстояние, а после ловко посыпал мою ногу какими-то радужными блестками и что-то прошептал. Боль, озноб и прочие неприятные ощущения, которые я усиленно игнорировала, тут же начали отступать. «Отлично! Значит, еще поживем!» эм. «Спасибо, Ваше Величество! В другие миры прямо сейчас отправиться, изволите?» Пробормотала я, несколько ошарашенная тем, что все получилось. «Если честно, до конца не верила, что мне поможет какая-то там пыльца. Она даже выглядела не слишком-то и волшебно». У моей феечки по ноготочкам таких блесток по баночкам дофига и больше было. А как же поиски противоядия, реанимационные работы, крики о том, что уже слишком поздно? Хотя ладно. Короля мы довольно долго искали, да и успели в самый последний момент. «Сейчас, мое величество, изволит поспать», — ответил король. «Приходите завтра, после обеда». Скажите на воротах, что вам назначено. Только оденьтесь поприличней. И он взмахнул рукой, показывая, что разговор окончен. Ну и славненько, значит, успеем отдохнуть. Помахав королю в ответ, я открыла портал к домику, предчувствуя целую кучу вопросов, которыми нас должны были засыпать ребята. Однако на улице оказалось удивительно тихо и пусто. Мангал еще дымил, Стояли недопитые бокалы, но никого живого. «Змей, их что, убил всех, что ли?» — спросила у Ульяны, делая шаг к двери. «Надеюсь, нет», — ответила русалка. «А вот тебя за дерзость королев вполне могли. Ты чем думала, когда с ним разговаривала? А если бы разозлился и не помог?» «Ну так помог же, пожала плечами. И вообще...» Если бы он сидел на троне, в короне и горностаевой мантии, то это был бы другой разговор. А к голым мужикам под одеялком у меня почтительно обращаться не выходит. К тому же я даже поклонилась. — Ага, — покивала Уля, — хоть на этом спасибо. Притихнув, мы вместе вошли в дом. Если честно, опасалась, что оттуда на нас выпрыгнет еще один Краспер или голый Змый. Тут даже неизвестно, что будет хуже. От Краспера есть шанс хотя бы убежать. Но монстры не выскочили, а Змый оказался вполне одетым. За ним следовал мрак. «Маша, ты живая!» — воскликнул дракон и на перегонки с котом кинулся меня обнимать. «Сама догадалась к королюфей пойти». «Ульяна подсказала». Похлопав темного по спине, я указала на русалку. «Молодец, хвостатая!» Змей показал большой палец. «А что он потребовал взамен? Этот старый пройдоха ничего просто так не делает». «Что потребовал, то и дала». Пожала плечами. «Лучше скажи, как там ребята?» Рассказывать об условиях сделки не особо хотелось. Еще увяжется с нами завтра во дворец. С него станется. Вот если не хотелось, так и думать об этом не надо было. Усмехнулся Змый, постучав меня по лбу. Но во дворец не увяжусь, не переживай. Мы с королем фей не особо ладим. А ребята спят уже. Удивительно. Он и не увяжется. «Что же натворил такого? Феи всех царских перепортил!» В этот раз Змый промолчал. Ну, оно и к лучшему. Не слишком хотелось бы знать, как он опять накосячил. «В смысле, спят?» — спросила вслух. «Я бы после такого шоу ни за что бы не заснула». «В прямом, с закрытыми глазками, лежа на кроватках. Я им память стер, так что считаю, что просто перепили». Змей самодовольно улыбнулся. «Ты и память стирать умеешь?» Я вытаращила глаза. «Надеюсь, мне он там ничего не отформатировал, а то даже страшно стало». «Людям? Без проблем!» — пожал плечами змы. «Я ж древний!» «Угу. Хэштег «Я ж древний». Ответ на любой вопрос. «Вот интересно, а когда и мне так можно будет?» «Маша, почему у тебя всегда идеальная укладка? Почему на твоих колготках никогда нет стрелок, а лифчик тебе совсем не жмет?» «Как ты смогла съесть килограмм роллов за 5 минут?» Фу, я же древняя!» «Хотя ладно, роллы умять и без волшебства могу. Факт того, что перед ребятами теперь не нужно объясняться, и обрадовал, и расстроил одновременно». Это как бы хорошо, что не надо бояться реакции и все такое, но плохо, что вновь нужно скрываться, врать и не договаривать. Хотя для их психики, наверное, все же лучше ничего не знать. Ульяна широко зевнула, и я повторила за ней следом. «Ребята спят, нам тоже пора, а то завтра важный день. Остальное потом порешаем». Утром меня разбудил Змей. Даже не собираясь с нами к королю, он решил принять во всем этом активное участие. «Вставай давай!» Дракон стянул одеяло, ничуть не стесняясь ни того, что я как бы в одной футболке, ни тем более того, что остальные еще спали. «Нам же сказали, что после обеда!» — ответила я сонно, потирая глаза. «Сколько сейчас вообще времени?» «Достаточно того, что ты уже начала опаздывать», — фыркнул дракон, отвечая на немой вопрос. «Давай поднимай попу. Или ты к королю в дранных джинсах и футболке моего брата явиться собралась?» «И ты, хвостатая, тоже вставай». Под змыевым напором нам все же пришлось покинуть кровати. Разбудив Свету, я предупредила ее, что мы уезжаем из-за очень срочных дел, и открыла портал в свою квартиру. Сомневаюсь, что у меня найдется хотя бы одно платье, пригодное для королевского приема, но что-нибудь придумаем.